Кулак Грея, сжимающий воротник ее рубашки, задрожал, раскрасневшееся лицо скривилось в гемасе невыносимой боли. Он посмотрел сайхану в глаза, отчаянно нуждаясь в том, на кого можно было бы свалить всю вину. — если они еще живы, — продолжала молодая женщина, — если Насар сохранил им жизнь в качестве дополнительной гарантии, тогда у нас остается только одна надежда. Грей уронил руку, отпустив воротник родник Сайхан. Однако кулак оставался по-прежнему сжатым. — Нам нужен будет солидный козырь, — продолжал Сайхан, — равный по весу жизни твоих родителей. По глазам Грея она поняла, что волна ярости покатила вспять, что он, наконец, начал воспринимать ее слова. — И второго ключа тут, окажется, недостаточно, — пробормотал Грей. Сайхан покачала головой. — Нам нужно затаиться. Пусть Вегор вытащит аккумуляторы своего сотового телефона, чтобы его нельзя было проследить. Но как в этом случае Насар сможет с нами связаться? Пришла пора лишить его этой возможности. Но когда он попытается нам дозвониться, то Насар пройдет в бешенство. Возможно, он сделает что-нибудь плохое с одним или с обоими твоими родителями, возможно, даже убьет одного из них. Но тех пор, пока Насар нас не найдет, Одного он обязательно оставит в живых. Он не дурак, и в этом наша единственная надежда. Вдруг у Вигора звонил телефон. Все застыли. прилад достал телефон из кармана. Взглянув на код входящего вызова, он сглотнул комок в горле и протянул телефон Грэю. Тот взял аппарат. — Да, это Насар. — Упомяни, черта, — пробомотал Асайхан. — Должно быть, с ним связался один из снайперов, требуя новых инструкций. Вероятно, только поэтому соборощи не штурмуют. Убийство Бальтазара застигло людей гильдии врасплох. Это наше единственное окошко. Грей не отрывал взгляда от зажатого в руке телефона. Сайхан ждала, хватит ли сил у этого человека. 14 часов 4 минуты. Пальцы игры обхватившие телефон, отказывались повиноваться. Маленький аппарат продолжал звонить и вибрировать. Грей буквально чувствовал исходящий от телефона бешеный гнев и ярость, готовую выплеснуться на его родителей. Ему отчаянно хотелось ответить на вызов, кричать, умолять, извергать проклятие, торговаться. И однако у него нет никакого рычага. Пока что нет. — Наверное, Нассер сейчас находится в небе над Атлантикой, наконец, — пробормотал Грей, глядя на телефон. — Он приземлится в Стамбуле через пять часов, — подтвердил Эссейхан. Грей ощутил нахлынувшую ледяную волну, однако пальцы его крепче стиснули телефон. — В воздухе Нассер едва ли примет какое-нибудь важное решение. Он подождет, когда его ноги снова кажутся на твердой земле, и лишь тогда окончательно оценит ситуацию. Если к этому времени у него не будет от тебя никаких известий, Грей не мог произнести этого вслух, лишь молча кивнул. Нассер убьет его родителей. Больше он ждать не будет. Он накажет Грей и перейдет к новой стратегии. Пять часов. Нам нужно нечто большее, чем второй ключ, который мы нашли здесь, задумчиво промолвил Грей. «Даже больше, чем третий ключ!» Сейхан кивнула. Грей пристально посмотрел ей в лицо. «Нам нужно будет решить загадку обелиска. Найти карту Марко Поло!» Сейхан выдержала его взгляд. Она ждала. Теперь Грей знал, что делать. Он перевернул телефон и принялся анимевшими непослушными пальцами вынимать аккумулятор. Шагнув к нему, Вигор накрыл его руку своей ладонью. — Грей, ты уверен? — Грей поднял взгляд. — Нет, не уверен. Я ни в чем не уверен, черт побери. Он высвободил руку и вытащил аккумулятор из телефона, оборвав последний звонок на середине. — Однако из этого не следует, что я не буду действовать. Он повернулся к сайхан И что теперь? — Ты только что бросил на сырую перчатку. Сейчас он свяжет с своими подручными. У нас есть минута. От силы две, — она указала в клуб собора. Сюда. У Ковальски есть машина. Он встретит нас у восточного выхода. Молодая женщина повела их через Наев. Люди растерянно топтались на месте. В воздух висел гул приглушенных голосов. Звуки сирен тем временем приближались. Сейхан достала что-то из кармана.